Рэдзьерд Киплинг «Сказки» Как верблюд получил свой горб А вот и следующий рассказ, в котором речь пойдет о том, как верблюд получил свой большой горб. В самом начале веков, когда мир был еще совсем новым и совершенным, а животные только начинали служить человеку, жил да был верблюд, обитающий в сердце ревущей пустыни. И жил он там не только потому, что не хотел работать, но и потому, что сам был ревуном. Так что ел он веточки, колючки да тамариск, Молочай и шипы и ленился. И когда кто-то заговаривал с ним, он отвечал только: « Еще чего не хватало. И ничего больше. В понедельник утром к верблюду подошел конь с седлом на спине и у делами во рту и сказал: верблюд а верблюд выходи ка стань верховым животным вместе с нами еще чего не хватало ответил верблюд конь шёл и рассказал человеку потом к верблюду заглянул пес с палкой в зубах и предложил верблюд а верблюд Присоединяйся к нам. Носи поноски и служи вместе с нами. — Еще чего не хватало, — ответил верблюд. Пес ушел и рассказал человеку. После этого к верблюду пожаловал вол с ермом на шее и сказал, — Верблюд, а верблюд? Иди пахать землю, как и мы. — И еще чего не хватало, — ответил верблюд. Вол ушел и рассказал человеку. В конце дня человек призвал к себе коня, пса и вола и молвил. — Троица, моя троица, мне очень жаль вас так как мир еще очень новый и совершенный, но если это существо в пустыне, которому еще чего-то не хватает, не может работать, иначе он был бы тут уже сейчас, я умываю руки, а вы должны будете теперь работать вдвое больше, чтобы хоть как-то возместить его отсутствие». Такое решение весьма рассердило троих друзей, так как мир был очень новым и совершенным, и они стали держать совет, проводить собрания, говорить речи и совещаться где-то на краю пустыни. Так к ним подошел верблюд, лениво жующий молочай, и стал смеяться над ними, после чего сказал... Еще чего не хватало. И снова удалился. Вслед за ним появился, вращаясь в облаке пыли, Джин, повелитель всех пустынь. Джинны всегда путешествуют таким способом, потому что они волшебники, и прервал сообщение троих друзей. — Скажи нам, джин, владыка всех пустынь, — обратился к нему конь, — справедливо ли, чтобы кто-нибудь ленился, когда мир еще такой новый и совершенный? — Конечно же нет, — ответил джин. — Так вот, — продолжил конь, — в глубине твоей ревущей пустыни обитает существо с длинной шеей и длинными ногами, сам Ревун. И, начиная с утра понедельника, он не сделал и малой талики работы, он совсем не хочет быть верховым животным. — Фию, — присвистнул Джин, — это, по моей части, клянусь всем золотом Аравии. «А что же он говорит?» «Он говорит только еще чего не хватало и не хочет служить и носить поноски», — ответил пес. «А еще что-нибудь он говорит?» «Только еще чего не хватало и не хочет пахать», — ответил волк. «Очень хорошо», — сказал Джин. «Он получит» то, чему его не хватало, если вы любезно подождете минутку.